Глава 52. Пока мы продвигаемся вперёд, я стараюсь ориентироваться на западную часть аббатства. К тому времени, когда мы добираемся до стены монастырского сада, стражники, которых вызвали арестовать Симона, отстают от нас на несколько кварталов. Симон несколько раз запинается о корни, вылезшие из земли, пока мы в темноте крадёмся вдоль стены, чтобы оказаться напротив квартала Селинаи. Я выбираю проулок, к которому меня привела Афина. Хотя есть и другие, поближе. Луна скрылась за горизонтом. Почти всю ночь шёл дождь, поэтому селеная на улицах нет. В темноте очень трудно ориентироваться. Тем более, что я пытаюсь повторить маршрут в обратную сторону. Но, к счастью, лишь раз сворачиваю не туда. Вскоре мы добираемся до двери с извивающейся змеёй в круге. Я начинаю стучать и останавливаюсь, только когда мне открывает Афина. В халате, надетом поверх ночной рубашки, с распущенными волосами. «Это я! Моему другу нужна помощь!» — говорю я. Она впускает нас, закрывает дверь и осматривает обоих с ног до головы. «Когда я говорила, что мы ещё увидимся, не ожидала, что это случится так скоро», — с иронией в голосе произносит она. Симон переводит взгляд с меня на неё и обратно. «Кто это, Кэт?» «Моя кузина. Мне пока не хочется вдаваться в подробности. Она целительница». Я не собиралась уговаривать Афину или пытаться заставить её помочь Симону, но уверена, в моём взгляде видна мольба. Афина вздыхает и указывает рукой в сторону коридора, предлагая пройти. «Спасибо». Благодарю я и помогаю Симону добраться до комнаты больных. Собравшись уложить его напротив Маргарет, я понимаю, что здесь никого нет, и, развернувшись, сталкиваюсь лицом к лицу с кузиной. «Где она?» Афина поджимает губы от злости. «Мы отвели её в аббатство сегодня днём». «Почему?» «Сёстры потребовали», — говорит она. Пригрозили отправиться к градоначальнику, если мы этого не сделаем. Я скреплю зубами. Ты хотела сказать, этого потребовала сестра Берта. Афина пожимает плечами. Для меня они все на одно лицо. Но нам не нужны неприятности. Хотя ты, похоже, привела их к нашему порогу. Она многозначительно смотрит на Симона. Он подвернул лодыжку. Поворачиваясь к койке, объясняю я. Или даже сломал. Лицо Симона побледнело, на лбу выступила испарина от боли. Афина помогает мне усадить его поудобнее. «Твой Адрианин весит не больше мешка муки», — бормочет она. «Его вообще кормят?» «Но меня сейчас заботит другое». «Сёстры в аббатстве позволят тебе ухаживать за Маргарет?» «Вряд ли». Афина опускается на колени и стягивает ботинок с Симона. «Но благодаря тебе ей стало намного лучше. Если она не будет вставать раньше времени, то вскоре выздоровеет полностью». Симон морщится, когда Афина сжимает его ногу. «Вы зажжёте здесь фонарь?» — спрашивает он. «Или все целители работают на ощупь?» Я вздыхаю. «Добавь это к списку того, что мне нужно объяснить тебе. Сейчас просто поверь мне на слово. Мы довольно хорошо тебя видим». Он вскрикивает, когда Афина начинает вращать его стопу. «Тише, Адрианин!» — ругается она. «Я пытаюсь расслышать, целы ли твои кости». Она морщится. «Кровь». А от кого так сильно пахнет кровью?» «От меня». Я поднимаю забинтованную руку. Афина хмурится, но продолжает осматривать ногу Симона, двигая стопу вперёд-назад, пока он изо всех сил сдерживает крик. «Напомни мне объяснить тебе, чем кровотечение опаснее растяжение связок». «Значит, не перелом?» — спрашиваю я. Она опускает его ногу на койку. «Судя по эху, все суставы целы» хотя есть небольшая опухоль от смещения. И растяжение, но не разрыв. Я открываю рот. И ты определила это по звуку? И по ощущениям. Афина встаёт и выдвигает ящик шкафа. Не сомневаюсь, ты тоже смогла бы так. А может, и больше, если бы тебя обучили. Судя по её рассказу о Хире, Полноценными целителями могут стать только те, кто владеет магией крови, но мне почему-то никогда не приходило в голову, что это относится ко мне. Афина достает рулон плотной ткани и садится обратно. «Я перевяжу тебе ногу, Адрианин, чтобы уменьшить опухоль», — говорит она. Он стискивает зубы. «Меня зовут Симон». Афина замирает и переводит взгляд на меня. «Симон из мезануса Венатре?» Я киваю. Граф считает его виновным во всех убийствах, а теперь и в убийстве его дочери. Поэтому Симона ищут стражники. Кузина пристально смотрит на меня. «И ты привела его сюда?» «Он не виновен!» Я скрещиваю руки на груди. «Меня не волнует, виновен он или нет!» Огрызается она. «Меня волнует, сожжет ли городская стража мой дом, разыскивая его!» «Никто не видел, как мы сюда шли, так что его не станут здесь искать!» «Это ты так думаешь!» Афина переводит взгляд на ногу Симона и начинает быстро перебинтовывать ее. А у меня в голове возникают образы бед, которые я навлекла на населенная. Уже второй раз в жизни. «Прости!» «Я не знала, куда пойти», — шепчу я. Афина вздыхает. «Думаю, больше и некуда». Несколько секунд в комнате царит молчание. «Я уйду», — прочистив горло, говорит Симон. «Если моё нахождение здесь подвергает вас опасности». «С такой лодыжкой ты далеко не уйдёшь!» Связывая концы бинта, бормочет кузина, а затем указывает на меня. «Показывай свою руку и то, что так обильно намазали адрианским жиром!» Симон хмурится. «Это бальзам, и его там немного!» Фыркнув, Афина разматывает ткань с моей ладони и убирает её. «Даже днём я бы учуяла его за квартал!» Она подносит мою руку к лунному камню. «Тёмная ночь, Катрин! Что случилось?» «Сейчас, когда не приходится бороться за нашей с Симоном жизни, на меня накатывает усталость. И сил рассказывать что-то нет совсем. Порезалось о стекло. Нужно наложить швы», — добавляет Симон. «Ты можешь зашить рану?» «Зашить?» Афина кривится от отвращения. «Нет, только если она хочет выглядеть, как наш дядя, ходячий гобелен». Вытащив чистый лоскут шёлка из кармана халата, она стирает маслянистый бальзам с пореза. «Что ещё этот адрианин сотворил с твоей рукой своими неумелыми попытками помочь?» Моё лицо вспыхивает, и я тут же бросаюсь на защиту Симона. Он обработал порез чистым спиртом. Наверное, даже раскалённое железо жгло бы меньше. «Серьёзно?» Афина бросает взгляд на него. «А это хорошо. Твой Симон прощён». Его имя придаёт серьёзность её насмешливой похвали. Она заканчивает промывать раны, кладёт три круглых кровавых камня мне на ладонь, а затем медленно оборачивает всё тканью. «Понадобится не меньше шести часов», — говорит она. Я смыкаю пальцы вокруг камней, пытаясь понять, как они работают. Моё осязание усилилось только в определённой области. «Разве они действуют не как лунные камни?» — спрашиваю я. «Я чувствую их только на руке». Афина собирает грязные бинты. Мы не до конца понимаем, как они действуют. Камни крови отдают много магии, но их металлические жилы удерживают её на небольшом радиусе. Наши предки называли это свойством магнетис что означает «крепко удерживающий магию». «Похоже на магнетизм», — говорит Симон, и Афина с удивлением смотрит на него. «Я не верю в магию, но в Мизанусе часто использовали магнитные камни, которые притягивали или разворачивали железные гвозди, даже не касаясь их. Некоторые врачи считают, что с их помощью можно воздействовать на мысли сумасшедших, если правильно расположить камни на голове. Кузина кивает. «Ваше адрианское слово произошло от нашего. Но я сомневаюсь, что камни крови способны излечить безумие. А что касается магии, пусть Катрин всё объяснит сама». Она наклоняется и укладывает лодыжку Симона на мягкий стул, чуть выше уровня кушетки. «Ближайший час держи её приподнятой. А ты...» Она переводит взгляд на меня. Выглядишь так, словно не спала несколько дней. Так и есть. Тогда тебе тоже стоит прилечь, — говорит она. С любыми проблемами справляться легче, если встречать их отдохнувший. Обязательно отдохну, — обещаю я. Но сначала нам с Симоном нужно поговорить. Зевнув, Афина поворачивается, чтобы уйти. Я возвращаюсь в постель. «Не вздумайте будить меня до обеда, если только дом не начнёт гореть!» Подтащив ещё один стул к койке, я опускаюсь на него. Симон молча смотрит в потолок. «Я сожалею о смерти Жулианы», — шепчу я. Судорожно вздохнув, он быстро моргает, словно старается сдержать слёзы. «Я подвёл её», — говорит он. «Подвёл, как и своего отца». Нужно было позволить стражникам арестовать меня. «Симон, ты не виноват в её смерти. Как я не виновата в смерти строителей святилища?» Я лезу в карман, вытаскиваю тонкую прядь волос и кладу ему в руку. Я нашла их обёрнутыми вокруг запястья Жулианы. Он садится и ощупывает волосы, пытаясь определить их длину. «Это невозможно. Они тоже с головы маргарет Говорю я. Это легко определить по длине и цвету. Она заплетала волосы в две толстые косы. Прядь, видимо, из второй. Жулиана умерла от рук убийцы. Я делаю глубокий вдох. И это Уден. Всех этих людей убил он. И именно он убедил твоего отца, что преступник ты. Проснувшись, я понимаю, что моя голова лежит на груди Симона. Нижняя половина тела прижимается к стене, но его правая рука обнимает мои плечи, притягивая к себе. Длинные пальцы медленно перебирают мои волосы, выбившиеся из прически. Я не помню, как уснула. Только то, как начала дрожать от усталости и озноба, и как Симон пересадил меня к себе на койку. Она не так широка, чтобы на ней удобно разместились два человека но определённо помогает то, что его нога всё ещё лежит на табуретке. Поэтому хоть тело и ноет, боль в основном вызвана травмами. «Проснулась?» — тихо спрашивает Симон. «Да, — сознаюсь я, — но не хочу двигаться». Симон пожимает вторым плечом. Никто и не заставляет. «Ты хоть немного поспал?» «Нет». Твоя кузина недавно заглядывала сюда, чтобы проведать нас. Вернее, я думаю, что это была она. Я до сих пор ничего не вижу. Я улыбаюсь в его рубашку, хотя и понимаю, что пора рассказать про магию Луны. То есть сейчас полдень? Думаю, уже несколько часов пополудни. Сердце замирает от этих слов. Интересно, Афина рассказала Грегору, что я не только вернулась в Квартал, но и притащила беглого Адрианина. Скорее всего, нет. Узнаю он об этом, уже пришёл бы сюда и вышвырнул бы обоих за стену. «О чём думал всё это время?» — спрашиваю я. «О том, что неважно, кто убил Жулиану», — отвечает он. Я подвёл её, как подвёл своего отца. Оставил их один на один с чудовищем. Только у отца это был огонь, а у Жулианы — Уден. Я приподнимаюсь, чтобы посмотреть на него. «Симон, ты же не хотел, чтобы так случилось». «Да, но они всё равно погибли». В дверях возникает Афина. «О, ты наконец проснулась?» — спрашивает она. «У меня есть немного хлеба и тушёного мяса. А ещё стоит приготовить вам ванну». Поморщившись, она разворачивается и уходит. Мы с Симоном решаем сначала поесть, а потом поговорить. Я так давно не ела, что не позволяю себе брать следующую ложку, пока не досчитаю до десяти, чтобы желудок не взбунтовался. Сидящий напротив меня Симон ест также медленно, но думаю из вежливости, а не по отсутствию аппетита. «Где сегодня Хира?» — спрашиваю я у Афины. «Уверена, она помогает не только на кухне и не только с больными, но я видела её только здесь». Кузина подливает мне в миску супа. «Я отправила её погостить у подруги», — говорит она. «Твоё появление утром напугало её, а встреча с Адрианином расстроила бы ещё больше». Я опускаю взгляд на свою еду. «Прости, я не подумала». «Честно говоря, ты вообще много о чём не подумала». Афина вешает котелок на крючок в очаге. «Например, о том, что ты скажешь Грегору. А ему обязательно знать, что я здесь. Или ты сама скажешь ему, или это сделаю я», — уверенно отвечает Афина. «Он староста квартала и обязан об этом знать. И уж точно этого заслуживает». Я вытираю подбородок тканевой салфеткой, стараясь избегать взгляда кузины. Что-нибудь придумаю. «Придумай. И что насчёт твоего Адрианина?» — спрашивает она. Симон поднимает на неё глаза, и на лице кузины появляется улыбка. «Ты собираешься объяснять ему, почему пришла сюда?» Думаю, следует начать с самого простого. Как оказалось, я наполовину селеная. — бормочу я. Симон фыркает. Я уже и сам понял. Он не продолжает, но мне требуется несколько секунд, чтобы набраться смелости и посмотреть на него. На его лице нет и намека на отвращение или ужас. Просто ждёт, пока я продолжу. «Тебя... тебя это не беспокоит?» — наконец спрашиваю я. «А должно?» Наморщив флоп интересуется он. Наверное, он не понимает, что я имею в виду. Возможно. Симон протягивает руку через стол и аккуратно накрывает мою ладонь, чтобы не задеть рану. Кэт, никому не дано выбирать родителей. Солнце, Свет, неужели ты думаешь, я бы выбрал своих? Нет, признаю я. Он ждёт ещё несколько минут, но я продолжаю молчать. «У меня такое чувство, что ты и сама узнала недавно», — говорит он. «Когда?» «За это время столько всего произошло, что я уже толком не помню, какой сегодня день. Но, к счастью, Афина решается вмешаться в наш разговор. Наш дядя привёл её сюда две ночи назад, чтобы рассказать об этом». «Всего две ночи?» «Ваш дядя», — повторяет Симон. Тот самый которого вы упоминали. Я киваю. Это долгая история, но на самом деле я поняла всё немного раньше. Я обдумываю, как продолжить наш разговор. Дело не только в этом. Так расскажи. Симон самый чуткий человек из всех, кого я знаю. Но, судя по всему, даже его чуткости есть предел. «Ты знаешь что-нибудь о Селеная?» спрашиваю я. Его взгляд мечется по комнате, словно ему кажется глупым то, что он собирается сказать. Я слышал, что они могут видеть в темноте, исцелять раны и подслушивать чужие секреты с помощью магии. Но никогда не верил в это до вчерашней ночи. В той комнате была кромешная тьма, но вывели себя так, словно всё прекрасно видели. И сейчас до меня дошло, что ты всегда хорошо видела ночью. Я стягиваю бинт с руки, и камни крови падают на стол со звонким стуком. Это ещё не всё. У Симона перехватывает дыхание, когда он видит, что порез на моей ладони полностью зажил. А на его месте только тонкий шрам, словно прошло уже больше месяца. «Так расскажи». И я рассказываю.